Глава шестая. Император Даран Зерсера. Планета Донар. Сегодня был невыносимо тяжелый день. Я разбирал несколько новых законов с советниками, и они попили моей крови. Что за донгуры? Должны помогать, вместо этого делают мою жизнь невыносимой. При каждом удобном случае напоминали мне про то, что нужно найти невесту. А я ничего не мог им возразить. Уже нашел. Ну что с того? Даже император не может давить на выбор женщины. А жаль. Раздался стук, и секретарь доложил о приходе Тиана. Сразу вспомнил Катю, вздохнул и велел пригласить. «Ты выглядишь усталым», — с улыбкой заметил дядя, проходя в кабинет. «Зато ты цветешь и пахнешь. Даже манера общения изменилась. Мия хорошо на тебя влияет. Тебе тоже нужно жениться», — напомнил дядя, но в ответ получил лишь мой укоризненный взгляд. «Вот от него я такого точно не ожидал. Казалось, еще немного, и у меня начнется аллергия на эти слова. А ведь аллергии наша раса не знала уже многие тысячелетия». «Извини», — вскинул руки в извиняющемся жесте Тиан. «Просто для меня это сейчас актуальный вопрос, так как в жизни появилась внучка». Услышав, что дядя стал дедом быстрее, чем отцом, я не смог сдержать смех. Когда решал вопрос о полете, Летел и забирал её, не задумывался об этом. Да и не до того мне было. В мыслях крутились совсем другие проблемы. «Весело тебе? А мне вот нет. Мия уже присмотрела женихов для Кати. Проверить их предстоит мне. Такая ответственность. И, ко всему прочему, беспокоюсь о Мии и нашем ребёнке». Услышав желание моей новоиспечённой тётушки в отношении её внучки, я напрягся. Отдать Катю кому-то другому в мои планы не входило. На обеде она была такая милая, открытая и явно рада меня видеть. А еще ее совсем не подавляла моя сила. Я сделаю все, чтобы она осталась со мной. А у императора возможностей предостаточно. Побарабанив пальцами по столу, я будто бы невзначай предложил. раз на тебя столько навалилось, с женихами Екатерины могу встретиться я. Тиан пристально на меня посмотрел, будто решая справлюсь ли я с таким ответственным делом. Он что? «Не доверяет мне? Ты совсем не занят?» Не выдавать свой интерес было очень сложно, и не факт, что у меня получилось, но Катя стоит того, чтобы оказаться в неловкой ситуации, и не только. Помогать в своё время Тиану в отношениях оказалось намного проще. Эх, это развеет мои рутинные занятия. Я пожал плечами, так показывая, что мне совсем не сложно. «Хм», — проговорил Тиан, — «предложу этот вариант Ми». Ещё одна сложность. Как к нашим отношениям отнесётся бабушка Катя? Особенно, когда узнает, что случилось, едва мы познакомились. Конечно, я император, и это имеет свои преимущества. Но портить отношения с семьёй не дело. Да их гнев будет понятен. Доверили спасти внучку, а я воспользовался ей. Очень неоднозначная ситуация. А пока развлеки девушку походом в театр. После посещения медицинского центра она сама не своя. Мия беспокоится, но Катя отмахивается и говорит, что всё в порядке. Надеюсь, что так. В груди ёкнуло Неужели могло случиться так, что наше лечение не помогло землянке? Не может быть. Завтра отправлюсь на восстанавливающие процедуры. Спрошу у врача. Пообещал я дяде. Если что-то не так, сразу свяжусь с тобой. Спасибо. Нам бы её карту... «Точно не показали, но тебе...» Понимающий кивнув, я вздохнул. «Как это непросто бороться за своё счастье и вообще любить, даже императором!» Екатерина Семёнова. Планета Донар. Сегодня мы с бабушкой остались дома одни. Она сама выпроводила Тиана, сказав, что желает побыть наедине со мной и пообщаться о всяких женских делах. Кажется, её новый муж совсем не обиделся. Наоборот, сам с удовольствием уехал. «Неужели мы его так достали своими вечными воспоминаниями?» «Или я все надумываю, и у Тиана просто были какие-то дела?» «А теперь говори правду», — приказала Мия, когда мы с удобством расположились в гостиной, заранее расставив чашки с горячими и невероятно полезными напитками. «Бабушка сейчас только такие и пила в связи со своей беременностью. Но и я от нее не отставала. То, что хорошо ей и ее ребенку, — точно не повредит мне с моим малышом». «О чем?» Я широко открыла глаза, судорожно пытаясь понять, откуда она могла узнать о моем интересном положении. «Тебе действительно здесь нравится? Не жалей, что прилетела на эту планету. А может, ты злишься из-за закона о замужестве?» Все эти вопросы Мия выпылила скороговоркой, при этом имея вид заправского дознавателя. «Только лампочки, светящей в глаза, не хватало». Ну а я тихонько выдохнула, обрадованная тем, что моя тайна все еще не раскрыта. «Не беспокойся», — улыбнулась как можно более открыто. «Как мне могло что-то не понравиться, когда мне жизнь спасли? Нет, конечно, закон о самоубийстве при достижении определенного возраста я до сих пор не приемлю, но и истерить из-за этого не собираюсь. Просто постараюсь вписаться в новый для меня мир и найти спутника жизни». «А отторжения нет по внешнему признаку?» полюбопытствовала немного успокоенная Ме. «Вот уж точно нет. Перед глазами замелькали события жаркой ночи, приключившиеся со мной еще на земле. Но об этом говорить точно не стоило. Я до сих пор не уверена, как бабушка все воспримет. Они, конечно, необычные, но весьма симпатичные и милые», честно ответила я. «С этим тоже не должно возникнуть проблем». «Ну, слава высшему разуму!» — радостно заявила Мия и отпила из стакана голубоватую жидкость. «Главное, что со здоровьем у тебя теперь всё хорошо». «Да, всё отлично». Было одно мгновение, когда мне хотелось вот прямо сейчас всё ей рассказать, поделиться с родным человеком всеми своими переживаниями и неуверенностью в отношении так понравившегося мне мужчины. Но она ведь моя бабушка, не могу я пока такое на неё вывалить. Как бы Мия молода не выглядела, воспоминания о ней прежней все еще не дают окончательно расслабиться. Но кто бы на Земле выдал такую информацию пожилому человеку? Вернее, уже не совсем пожилому. Ой, нет, не могу об этом думать. Сейчас окончательно запутаюсь и точно расстрою Мию. А ей же нельзя. И мне нельзя. Значит, только позитив. Кстати, «У меня же есть тетрадь с записями», — вспомнила моя слишком активная для своего деликатного положения родственница. «Сейчас принесу. Она точно облегчит тебе жизнь». Пока Мия ходила за записями, я успела перевести дух и упорядочить мысли. Прижав ладонь к плоскому животу, мечтательно улыбнулась. Знать, что внутри меня зародилась новая, пока совсем крошечная жизнь, было невероятно приятно. А еще хотелось увидеть лицо Дорана, когда он узнает правду. В том, что он безумно обрадуется, даже не сомневалась. Ведь этот упрямец уже потерял всякую надежду найти подходящую спутницу. Правда, пока не знает, что искать ее больше не нужно. Вот она, я, уже беременная будущим наследником престола. «Ой, мамочки, а как же ребенок Тианы и Мии?» ведь все думают, что именно он, скорее всего, станет следующим императором. А вдруг бабушка втайне мечтала об этом? Вспомнив мою бабулю, я хихикнула. Вот уж точно нет. Да и Тиан не похож на охочего до власти злодея. То, как он беспокоится о своем племяннике, видно невооруженным глазом. Так что эти двое точно порадуются за нас. А вот и записи. Возвестила вернувшаяся Мия и передала мне тетрадь. Тут описано все, с чем я столкнулась, а также мои выводы и размышления. Я бегло просмотрела несколько страниц, узнавая бабушкин аккуратный почерк и улыбнулась ему, как старому знакомому. Сразу повеяло чем-то родным, солнечным, словно я вернулась в детство. Невообразимо приятное чувство, хоть и немного щемящее из-за безвозвратно ушедшего. Тут, кстати, есть возможность отдать своего ребенка на воспитание в специальную организацию. Неожиданно ошарашила меня бабуля. Я сначала была возмущена этим и даже чуть не поругалась с Тианом, пока он мне все не разъяснил. В основном, таким способом пользуются те родители, которые не могут постоянно находиться рядом со своими малышами. Пилоты, военные, ученые. Но это совсем не значит, что они не любят своих детей. Наоборот, В таких заведениях о детях заботятся круглосуточно, постоянно посылая видеоотчеты родителям. «А зачем ты завела эту тему со мной?» «Не совсем поняла я». «На тот случай, если ты выберешь какую-то необычную профессию», пояснила Мия. «Да и твой супруг тоже не сможет постоянно находиться дома, а мы в это время куда-нибудь уедем, и внуки останутся без присмотра. В общем, смысл в том, что тебе не нужно беспокоиться». «Общество Дангур действительно невероятное. Тебе всегда придут на помощь». «Но сама ты такой возможностью пользоваться не собираешься?» — уточнила я. «Да мне и не нужно. Я смогу постоянно быть рядом со своим ребенком. А вот Тиан, конечно, реже, если не сменит профессию. Но не думаю, что это скоро произойдет. Даран нуждается в дяде. А я точно никогда не стану между ними». Кто бы сомневался, что Мия не начнет относиться к Дарану как к родному. В этом вся моя бабушка, и я горжусь ей. Дальнейшая наша беседа крутилась вокруг воспоминаний детей, и я внимательно слушала все, что говорила Мия. Она уже о многом узнала, перелопатив уйму сайтов с полезной информацией. Ну а мне это было только на руку. Самой не придется разбираться во множестве непонятных вещей. А к моменту рождения малыша я окажусь полностью подкована в этом вопросе. «Кстати, ты еще не думала, чем именно хочешь заниматься здесь?» Вдруг вспомнила Мия, когда разговор о детях плавно подошел к концу. «Театр», — коротко ответила я, но потом все же пояснила. «Даже в новой жизни я не мыслю себя без него. Пусть не актрисой, а кем-то другим, но только там. Тем более здесь он тоже есть. Дорана обещал меня сводить туда, вот заодно и узнаю, что там и как. И начну завоевывать своего императора». Потому что не мыслю своей жизни не только без театра, но и без этого красавца, укравшего мое сердце раз и навсегда.